Внутри храм был не менее величествен, чем снаружи. Андрей бы сказал даже более. Если снаружи здание украшалось только золотистыми письменами различных религиозных писаний, то внутри к этому добавились и разные колонны. Каждая колонна была украшена своими письменами, которые складывались в какой-то рисунок. И таких колонн было много, очень много. Центральный коридор вел в просторный зал который, в свою очередь, вел к лестницам, а лестницы в другие залы выше. И так несколько десятков метров вверх. «Робо, ты не говорил, что здесь так красиво?» Восхищенно проговорила Дрея, запрокинув голову и пытаясь рассмотреть потолок первого зала. Там письмена складывались в узор, напоминающий планету и сотни огоньков вокруг планеты. «Мы, наверное, уже привыкли». Светлейший смущенно дернул рукав своего одеяния, бросив взгляд на Ларси. Та шла чуть позади, задумчиво поглаживая свою мордочку, и, заметив взгляд своего избранника, кивнула. Хотя общий язык она и поднимала с трудом, но суть могла уловить. «Нет, здесь и правда очень красиво», – присоединился к восхищению и Андрей. «Нам куда?» Светлейший лапы указал на одну из лестниц, ведущих на второй уровень храма. Здесь, казалось, не было никаких технологий, словно храм остановился в прошлом, не желая двигаться дальше. Светильники были сделаны в виде факелов, отчего ощущение прыжка в прошлое лишь усилилось. Поднявшись по лестнице, они оказались на втором этаже, полностью отведенном под нужды совета. Именно здесь был приемный зал, в котором Роба бывал не слишком часто. Да и в прошлый раз ему пришлось ждать, прежде чем его пустили. Только вот сейчас дверь в приемный зал была открыта, приглашая гостей. Совет определенно ждал. Светлейший вырвался вперед, беря на себя роль представителя гостей и парламентера совета. Оказавшись в зале перед пьедесталом с местами совета, Робо проделал все приветственные процедуры, прежде чем заговорить. «О, великие! Позвольте представить вам Андре, земного офицера и представителя расы, уничтоженный теми же врагами, что пришли за нашими старшими братьями, и его спутницу Дрею». Робо выпрямился, бросив взгляд на трех старейших Лаари Андрей, когда Робо представлял его, слегка поклонился. Он посчитал этот жест оправданным и более удачным, чем просто стоять и стуканом или отдавать честь. Дрея последовала его примеру, хоть и подумала, что подобное было необязательным. Старейшие из ларискай Скай внимательно смотрели на человека и его спутницу, а Андрей изучал их. Наряды трех советников были более яркими, чем у Роба. Андрей не знал, традиционная ли эта одежда, или у них принято так одеваться, встречая гостей. Тем не менее, цвета были более заметными, чем в одежде Роба, как и узоры, покрывающие одеяния. Тот, что сидел в центре, явно был старшим. Во всех смыслах. Об этом свидетельствовало то, насколько сильно узоры его одеяния отличались от нарядов его спутников. Они еще молчали некоторое время, после чего старший заговорил, а робо стал переводить. «Приветствую представителя Земной Федерации. И прими мои сожаления, темные боги не знают пощады, и я не могу представить ту боль, что ты испытал после осознания гибели твоей планеты». Где-то внутри груди Андрея опять сколыхнулись боль и отчаяние. Но теплая рука, что оказалась в его ладони, прогнала эти чувства. Это Дрея ощутила изменением настроения мужчины. Он слегка сжал ее руку, ощущая приятное тепло, и ему вдруг стало спокойно и хорошо. «Спасибо за теплые слова, Великий!» Капитан уже знал, что их лучше называть великими или старейшими. Рабо успел проинструктировать, поэтому Андрей воспользовался одним из таких обращений. Советник кивнул, словно принимая ответ. Он подошел к краю постамента. «Теперь, когда формальности соблюдены, ответь, что заставило тебя просить встречи с нами». «Великие я и мои люди хотим встретиться с теми, кого вы называете Ракси». Слова, что перевел Робо, заставили советников стрепинуться. Старший из них бросил взгляд в сторону Робо. Тот сделал шаг назад, невольно уткнувшись спиной в Андрея. Тот, как и Дрея, недоуменно посмотрел на советников, а после и на Робо. «Как я понимаю, тебе все рассказал Робо. Значит, он должен был тебе сообщить, что поселение Ракси закрыто для посещений». Робо не сразу стал переводить сказанное, собираясь с духом. Он боялся отца и совета. Но там, в космосе, когда он стоял на мостике флагмана и смотрел на Аларискай готовых погибнуть, у него что-то изменилось внутри. Может, поэтому он рассказал Андрею тайну о Ракси, А может, чувствовал, что именно это решение будет единственным верным. Акхалия его направляла. Пусть даже отец и совет не понимают этого. Роба в любом случае отведет человека в то поселение, даст на то совет разрешение или нет. Он решительно сделал шаг вперед, возвращаясь на прежнее свое место, и перевел слова старшего. И тем не менее, Ракси могут дать ответ на вопросы, которые меня мучают. Они встречались с темными богами раньше нас. Они сражались до нас. И именно их щит спас Роба и дал шанс моему кораблю противостоять темным. Андрей тоже стоял на своем. Он не собирался отступать. Хоть и была договоренность с Роба, он надеялся, что сможет убедить совет в необходимости этой встречи. И все же встреча с Ракси в обход совета могла пагубно сказаться на общем доверии и союзе. Старейший провел лапкой по седой мордочке и внимательно посмотрел на Андрея. Он изучал человека пристальным взглядом, словно намереваясь проникнуть в разум капитана и узнать все его тайны. Темные бусинки его глаз завораживали. Андрея сжала руку капитана чуть сильнее. «Капитан, я могу так тебя называть?» «Так вот, капитан, мы защищаем не только Ракси, но и себя». «Роба уже совершил ошибку, став против темных богов в открытую. И мы не знаем, как они отреагируют на то, что мы скрываем остатки Ракси. А твоя встреча с ними может разворошить гнездо варков». Андрей прищурился, пытаясь вспомнить, кто такие варки, но не смог. Видимо, Роба о них не рассказывал. Логично было предположить, по аналогии с земной фразой «разворошить осиное гнездо» что речь идет о каких-то насекомых. Хотя черт их знает. Андрей решил, что надо будет узнать об этом неведомом звере. Пока Андрей думал о варках, в беседу вступил Андрей. Впрочем, он был не против, лишь взглянул на нее. «Все это так, но вы не понимаете, что Ракси и вы единственные, кто знает о барианцах больше, чем кто-либо. Ваша история тесно связана с ними». Взгляд старейшего переместился на девушку. Она смотрела на старейшего Ларискай, не выказывая волнения, хотя Андрей его чувствовал. Она довольно сильно сжимала его руку. «И что с того? Мы циклы жили спокойно, пока вы не вмешались в нашу жизнь. А теперь вы просите разрешить вам самый необдуманный поступок?» «Повторю, мы не знаем, в чем была причина нападения и уничтожения Ракси». Мы не позволим вам беспокоить наших старших братьев только потому, что в прошлом они сражались с темными. Это не наша война. Мы вам и так уже сильно помогли. Дали скрижаль. Взамен вы уплатили цену за нее. Больше мы вам ничем не обязаны». Старейший развернулся, намереваясь вернуться на свое место, но был остановлен окриком роба. «Отец, темные боги не уйдут!» Они циклами охотятся на соплеменников Андре. Ты уверен, что они рано или поздно не придут за Ракси. А потом и за нами. Эта война стала нашей, когда мы решили защищать старших братьев. Тогда, когда мы от них не отвернулись. Но сейчас ты хочешь пойти по пути отречения? Отвернуться от Андре и его друзей только потому, что чего-то боишься? Не этого хотела и хочет Акхалия. Рабо поддался вперед, неприлично близко подойдя к пьедесталу. Нарушение этики вызвало у других членов Совета недовольный писк. Но Роба не обратил на него внимания. Он положил лапы на священный пьедестал и внимательно смотрел в спину старейшего. Тот медленно развернулся. Он окинул взглядом светлейшего. Но в этом взгляде не было злости. По крайней мере, Андрей ее не увидел или не распознал. Он еще не полностью определял эмоции этих мышей. О чем говорил Роба, он понял только отчасти. К сожалению, людям речь мышей давалась сложно. Старейший молчал несколько секунд, потом, подняв взгляд на Андрея, заговорил. «Я позволю вам встретиться с императором Улилу. Он правитель остатков Ракси. Но встреча будет в храме, не в их поселении. Мы сообщим». Но что именно хотел сообщить старейший, Андрей не узнал, так как заговорил его наушник голосом Рема: Кэп, у нас проблема! Довольно спокойно и буднично, проговорил борт-инженер. Ну да, Андрей и его небольшая команда уже стали привыкать, что проблема приходит неожиданно и обычно не одна, а вместе с табуном других. Рабы и совет тоже стали с кем-то разговаривать, так как в зал вбежал другой Скай, о чем-то пища. Андрея слышала канал связи с Перуном, поэтому сразу оказалась в курсе дел. «Когда у нас их не было, что там?» С досадой в голосе проговорил Фокин. «В систему вошел флот торгашей, причем это почти полная ударная группа, с десантом и прочими прелестями. Почти сразу же ударили по станции наблюдения мышей, сейчас выстраиваются в боевой походный строй, как говорит Ватсон. Скорее всего, двинут к планете мышей». Андрей выругался так как слышал от деда, когда тому на ногу упала полена. Отличный такой набор фраз. Андрей запомнил их на всю жизнь. Правда, не было случая его применить, а вот сейчас как-то само вырвалось. «Ватсон, направь бот по координатам площади у храма. Мы скоро будем на Перуне. Рэм, ты второй реактор поставил?» «Принял, капитан. Бот скоро будет». Ватсон вклинился в разговор. Кэп, я, конечно, инженер от бога, но не волшебник. Только начал работу. Хотя некоторую мощность, с него сможем взять. Тогда бери ремонтников и ускори это дело. Нам нужен второй реактор. И срочно. Все, отбой. Нет, ты, конечно, придумал. Ладно, придется стать волшебником. Отбой. И связь прервалась. Ну что мы, капитан, побежали? Андрея посмотрела на Андрея, улыбнулась. Но, видимо, придется. Андрей бросил взгляд на Роба, который бурно что-то обсуждал советом. «Роба, встретимся на орбите». После чего Андрей рванул к выходу из храма. Как хорошо, что он запомнил весь путь. Андрей была позади, но не сильно отставала от капитана. Опять этот торговый альянс портил ему планы. Но ничего, он вернет им все десятикратно.